Глава 10. Тесты зеркала души. Врач-психиатр показывает пациенту квадрат и спрашивает, а что это такое? Это кровать, на ней занимаются сексом. Хорошо, говорит психиатр и показывает круг, а это что такое? А это круглое окно в спальню, через которое можно подглядывать, как эти люди занимаются сексом. Хорошо, говорит психиатр и показывает треугольник, а это что? А это половые органы женщины, если их перевернуть. Врач достает ромб. А это что? Господи, доктор, где вы берете такие порнографические картинки? Анекдот. Измерители душевного состояния. Слово «тест» пришло из технической области и обозначает проверку. Можно, например, протестировать двигатель, погонять его на холостом ходу и замерить показания, чтобы сделать вывод, в порядке ли техника или паря ей в ремонт. В физиологии мы тоже можем делать замеры, например, температуры или количество эритроцитов в крови. Какие, казалось бы, могут быть измерения в науке, название которое произошло от слова «психо», то есть «душа». Одним из инструментов измерения душевного состояния являются тесты. Ну, самые известные тесты – это тесты проективные. В справочнике Майка Кордуэла такие тесты определены как совокупность методик целостного изучения личности – Основанному на психологической интерпретации результатов проекции. Человеку предлагают ряд неясных стимулов, образы, цвета и так далее, исходя из предположения, что его реакция будет отражать бессознательные страхи и устремления. Мы сталкиваемся с этими самыми проективными тестами в жизни вообще сплошь и рядом. Вот знаете, такие поговорки «Кто как ест, тот так и работает». «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Скажи мне, каким стиральным порошком ты пользуешься, и я скажу, какая ты хозяйка, если ты смотришь рекламу. Посмотри, как он водит машину, настоящий агрессор, ну и так далее. Тест на предмет того, какой вы ветер, какой вы город и так далее, которыми забит весь интернет, это тоже, товарищи, проективные тесты. Однажды в летнем психологическом лагере на море, сидя на берегу и давясь от смеха, мы проводили забавные исследования. Кто-то обронил просто в шутку фразу «кто как в воду заходит, тот так и сексом занимается». Как вы понимаете, после этой фразы, конечно же, вся наша группа стала заниматься наблюдением и исследованием. То есть мы сидели на пляже целый час и смотрели, как люди заходят в воду. Ну, естественно, вы бы тоже так можете поступить. Кстати, вам, если будет скучно, это чудесное времяпровождение. Значит, рассказываем наше наблюдение. Например, вот один человек, он сначала зашел по щиколотку, попробовал воду, потом вышел, постоял, потом начал... Ходить по камням, ругаясь, потом снова осторожно заходить в воду, потом завизжал и в итоге все-таки поплыл. А вот девушка, взялась, с разбегу забежала, нырнула с головой далеко, вынырнула и размашисто поплыла к буйкам. А вот еще один человек надел ласты и стал задом наперед заходить в воду. В этот момент мы, конечно, взорвались от дикого хохота. Вот. Но больше всего у нас, <смех> больше всего веселье вызвал один наш тренер, который не слышал нашего разговора, но он подошел, пощупал ногу водой, махнул рукой и купаться не пошел. <смех> Естественно, как вы понимаете, ну, то, что я вам сейчас рассказываю, это сплошное хулиганство и никакого отношения, конечно же, к серьезным профессиональным тестам все эти наблюдения не имеет, но не зря же говорится, что сказка ложь да в ней намек. Научные проективные тесты используются в психодиагностике, и считается, что такие тесты обмануть невозможно. Чтобы понять, как на самом деле в глубине работают такие тесты, я предлагаю выполнить тест под условным названием ну «несуществующее животное», которое широко используется в психодиагностике. Наверняка вы слышали это название. А если нет, то как раз сейчас самое время. Для этого вам понадобится какое-то количество свободного времени, бумага и карандаш или ручка, ну, Точно совершенно, пожалуйста, не делайте это за рулем. Там надо, чтобы вы спокойно могли порисовать какое-то время. Возьмите белый лист бумаги и карандаш, придумайте, нарисуйте животное, которого не существует в природе и вообще не существовало до этого ни в каком мультфильме, и назовите это животное. Нарисовали? А теперь давайте попробуем посмотреть на себя с помощью этого животного. В первую очередь для самоанализа предлагаю обратить внимание на расположение рисунка на листе. Иногда это говорит о самооценке. Вы заняли все пространство или часть его? Животное нарисовано ровно посередине или это маленькая фигурка где-то в углу? Знаете, некоторые подростки, например, рисуют очень маленькую фигурку в уголке, что может свидетельствовать о внутренней зажатости и от страха реализовать потенциал. Видимо, на них дома давят и говорят «Не смей высовываться, тут вообще никто». Однажды мне попался рисунок человека, которому не хватило стандартного листа. Лапы и хвост дракона не помещались, но нужно было приклеить еще два листа. Ну, понятно, что это говорит о явно завышенной самооценке в этот момент. Теперь давайте обратим внимание на соотношение частей самой фигуры. Например, размеры некой головы условной и туловища. Часто можно наблюдать огромную голову на несоразмерно маленьком тельце. Ну, давайте думать, о чем это нам с вами говорит. Ну, ну, правильно, говорит о том, что человек превозносит роль интеллекта над телом. Также очень забавно иногда смотрится голова на тонкой шейке, или когда шея отсутствует в принципе. Ну, то есть, что у человека происходит в голове, вообще не связано с реальной жизнью. Теперь лапы. Ну, условно, лапы, конечно. Насколько они крупные и сильные, или они маленькие и кривенькие. Есть ли у вашего животного опора? Ну, например, в виде линии горизонта. Если вы нарисовали крепкие, мощные лапищи, это говорит о социальной адаптивности. Что называется, человек твердо стоит на своих ногах. Но если животное висит в воздухе, и при этом не птица, то это признак того, что человек витает в облаках, а не занимается решением земных задач. Вот представьте себе, наличие земли, нарисованной, очень даже хороший показатель. Давайте посмотрим на передние конечности, если таковые, конечно, существуют. Всякие пальцы, щупальца и прочие приспособления означают коммуникативные способности. Но чем больше всяких когтей, тем больше скрытой агрессии и страха. Человек осознает необходимость защищаться. Вообще, если все ваше животное в колючках и шипах, это говорит об агрессии как способе защитить свою хрупкую внутреннюю жизнь, а значит о собственной уязвимости и о том, что человек находится в этот момент в стрессовой ситуации. Четко очерченные уши интерпретируются как внимание к обратной связи, умение слышать. Зубастый рот означает вербальную агрессию. Знаете, таким людям палец в рот не клади, вот это про это. Огромные глаза говорят о внутреннем страхе. Глаза с акцентированными ресницами, о некой истероидной направленности. Посмотрите, что у вас там получилось, попробуйте сами проанализировать результаты теста и ответьте на вопрос. Ну, насколько вообще эти результаты отражают особенности вашей личности? Уверена. Вы скажете, ну... В чем-то отражают, а в чем-то, конечно же, нет. Ну, супер, так и должно быть. А теперь попробуйте изучить результаты, с которыми вы согласны, и понять, как вы используете соответствующие качества в жизни. А потом рассмотрите те, выявленные тестом качества, которых, ну, вы уверены, у вас на самом-то деле нет, и подумайте, а что вы можете сделать, чтобы продемонстрировать миру свою реальную, на ваш взгляд, сущность? Тесты от работодателей, кто кого тестирует. При приеме на работу людям чаще всего дают вопросники, которые во многих случаях могут состоять из сотен вопросов. Некоторые смышленные люди довольно быстренько понимают, как им кажется, логику такого теста и отвечают так, как по их мнению нужно ответить, чтобы произвести должное впечатление на работодателя. Иногда, правда, хитрить в тестах опасно и вредно, скажу вам как профессионалу, потому что если что-то скрыть на этапе тестирования, скрытое может впоследствии вылезти наружу в неожиданной или чрезвычайной ситуации. Например, в центре подготовки космонавтов люди наверняка серьезно относятся к тестированию. Подвергая соискателю тестированию при приеме на работу, работодатели, во-первых, проверяют профессиональные склонности и навыки, скорость реакции, умение работать в коллективе, способность к принятию решений, к самостоятельной работе. Могут оценить способность к логическому мышлению, например, просто общее развитие по коэффициенту IQ. Коэффициент IQ – это, кстати, тоже вопросник. Люди, сильно заинтересованные в результате, даже иногда учат его наизусть. Ничего сложного там нет, если задаться такой целью. Другое дело, что интеллект – это не самоцель в этой жизни. И если вы себе результат завысили искусственно, просто для красного словца, ну, понимаете, грош цена такому интеллекту всерьез. Например, не задумывались ли вы, что, возможно, прохождение 256 вопросов – это вообще тест на то, насколько вы усидчивы и можете внимательно работать с документами? Это же может быть вообще о другом, правда? Во-вторых, кадровые службы еще на этапе отбора стремятся выявить соискателей со склонностью к алкоголю, воровству, наркотикам, психическим расстройствам. Однажды я спросила женщину-сотрудницу кадровой службы, слушайте, зачем вам этот вопросник? Это же клинический тест. Она ответила, мы таким образом пытаемся отсеять психопатов. Все остальные показатели нам не важны. Но есть еще такие, знаете, смешные работодатели, которые просто хотят произвести впечатление. А? Смотрите, как у нас все круто, все серьезно у нас тут, да? Они могут даже вообще не посмотреть ни разу результаты тестов. Для них тестирование – это просто формальность. А вывод делается по итогам собеседования или по резюме. Но есть работодатели, которые очень серьезно к этому относятся и делают все, чтобы вывести вас на чистую воду они будут проводить несколько тестирований. Бывает, что человек заполняет тест, а за ним наблюдает психолог. И смотрит он вовсе не на то, что пишет кандидат, а на то, как он реагирует на вопросы. Если тот морщится, вздыхает, отпускает реплики, «О, Господи, какое занудство!», а на работе от него потребуется сосредоточенность при написании длинных отчетов, эта фраза скажет о нем намного больше, чем то, какой именно ответ он поставил в вопросе теста. Сразу понятно, что этот кандидат на такую работу не подходит. Используются и другие специальные технологии. Например, там, где идет массовый подбор сотрудников службы работы с клиентами, не просто проводятся стандарты интервью. Приглашается сразу 10 человек, и начинается групповая дискуссия. По мере того, как кандидаты на должность обсуждают, представляют, отстаивают свою точку зрения, проявляется, насколько они подходят компании. Человек в группе хорошо раскрывается, видно, как он взаимодействует с другими, как он говорит, перебивает других или нет. А вот еще один пример, приведенный в книге о сервисе как конкурентном преимуществе. На передний край работы с клиентами некоторые продвинутые компании ищут людей, которые по своей природе любят помогать другим. Знаете, вот ну, есть такие люди, которые обязательно и дверь придержат с удовольствием, и помогут сумку донести. Мы знаем. Как таких людей найти? Ну, например, по реакциям, за которыми специально наблюдает психолог. Ситуация. Группа соискателей идет по коридору в комнату, где будет проводиться интервью. Психолог-интервьюер роняет ручку или книгу. Но обязательно же найдется один-два человека, которые непроизвольно нагнутся поднять оброненную другим человеком вещь. Это именно те самые люди. В подобных случаях трудно понять, что замеряют. Обмануть такую систему тестирования невозможно, Поэтому, знаете, моя рекомендация, просто будьте собой. Вот смотрели фильм «Люди в черном», вот и просто будьте собой. Максимум, на что вы можете повлиять, свое собственное состояние. Будьте спокойны, уверены, расслаблены и знайте, что это не последнее место вашей работы и не единственное. Если это место вам не подойдет, значит найдется и другое. Например, недавно мне позвонила Наталья и говорит, «Ой, меня пригласили работать в одну компанию». Условия хорошие, блин, мне интересно, но сказали, что целый день будет длиться тестирование, и в том числе оно будет на детекторе лжи. Я очень нервничаю, думаю об этом. Таня, Таня, пожалуйста, а ты знаешь, как работает детектор лжи, помоги мне его пройти. Как подготовиться к испытанию? Этот детектор лжи меня ужасно, ужасно нервирует. Я не знаю, что мне надо сделать, чтобы его пройти. Чтобы она могла сохранять нормальное состояние, я посоветовал: Если волнуешься, то скажи, что ты волнуешься, и нет ничего в этом зазорного. Но главное, я ее предупредил. Наташ, пойми, детектор лжи при устройстве в организацию означает, что кандидату сразу хотят показать, как тут все у них устроено. Они как бы говорят себе, приготовься к тому, что дальше могут быть камеры видеонаблюдения в коридоре и в туалете, тотальный контроль, проверка электронной почты. Это будет просто нормой жизни. Они тебя не только проверяют, они тебе показывают, как организация относится к людям. Если уже сейчас ты нервничаешь при одной мысли о детекторе лжи, ну ты вообще, Наташа, для себя подумай, хочешь ли ты в принципе там работать. Если для тебя это нормально, ну и славно, а если нет, она подумала и пошла на собеседование. А вечером перезвоню. говорит, Таня, спасибо большое тебе за разговор, я прошла тест, я обратила внимание на компанию, и ты знаешь, да, там все именно так и устроено. Пропуск фиксирует, сколько времени человек провел на перерыве, Камера наблюдения во всех комнатах, знакомство нерабочее, общение сотрудников не поощряется, а я действительно в таких условиях работать не смогу. Не пошла я в эту компанию. <музыка> Повод спросить себя, о какой я. Ну и, наконец, товарищи, то, что мы все так любим, развлекательные тесты из журналов и интернета – Конечно, давайте сразу-сразу оговорим, никакого отношения к науке они не имеют. И слава богу, потому что цель научного теста поставить диагноз, а здесь я уверена, что не все нуждаются в диагнозах, правда же. Народ с удовольствием и улыбкой заглядывает в себя. Если женщина носит в кармане маленькое зеркальце и периодически в него посматривает, подправляя макияж и прическу, в этом же нет ничего плохого, правда? Более того, ее даже считают женственной и аккуратной. Мужчина, который периодически поправляет галстук или запонки, это же правильно, это же красиво, ну вот. Веселые тесты в каком-то смысле то же самое. Никто нам не запрещает рассматривать себя в этом зеркале, отмечать выражение глаз или цвет лица. Зеркало нашей души не только глаза. Зеркало нашей души, можно сказать, что и тесты. Я считаю, что каждый тест – это повод спросить себя, а я какой? Неважно, какой результат получился. Если вы согласны – прекрасно. А если не согласна, есть повод сказать, все равно это шутка, господи, на самом деле я чудесный, счастливый и удачливый. Вы считаете, что в тесте, какой вы герой Шекспира, вы будете Гамлетом? Ничего подобного, Получилось Офелия. Так или иначе, это все равно повод задуматься о себе. Чем больше людей начнут заниматься, мне как психологу, правда, так кажется, тем и лучше. Не надо углубляться в психоанализ, для этого нужен специалист, и желательно профессионал, Но если вы задумались, а кто я и что я могу сделать для того, чтобы меня воспринимали так, как я хочу, вот это уже очень позитивный сдвиг. Если вам нравится процесс, если вам хочется обсудить с кем-то, какой вы ветер, какой вы сказочный герой или какой вы город, это уже отчасти является психологическим тренингом по работе с метафорами. Любой тест может стать упражнением. Когда люди говорят о себе, я такой-то город, на самом деле они говорят о другом, они объясняют, почему. Почему вы Париж? Потому что красивый и романтичный. А почему Нью-Йорк? Потому что стремительные и жесткие – это те качества и те ассоциации, которые вы часто сами не замечаете. Конечно, каким бы дурацким ни был тест, соглашаемся мы с ним или нет, он все равно полезен, потому что познавать себя – это нормальная человеческая деятельность, а тесты – просто общедоступный маленький инструментик рефлексии. Ну, тут, конечно, есть риск, что очень восприимчивые и внушаемые люди, оказавшись Афелией, пойдут вдруг и утопиться. Ну блин, это скорее клиника, товарищи. Здоровому человеку все-таки рекомендуем к тестам из интернета относиться с юмором. Ну как и хорошая еда, тест тоже должен быть съеден и переварен. Поэтому проходя без перерыва один тест за другим, можно получить несварение, заполнять огромное количество вопросников бессмысленно. Имеет смысл возвращаться к одному и тому же тесту, например, раз в три месяца, чтобы замечать, как вы меняетесь. Вчера были Афилии, а вдруг сегодня уже Леди Макбет. Ишь, допекли.